на небо, к тому, кто знает все. В 1994 году святополк заключил мир с половцами и взял в жены дочь хана тугоркана Владимир, однако, не вступал в это соглашение. И когда в 1095 году Половецкое посольство прибыло в Переяславль, он приказал всех убить. Летописец повествует, что он поступил так по настоянию своей дружины. Снова началась война, и Святополк выступил на стороне брата против захватчиков, несмотря на свой брак. Оба призывали Олега на помощь но тот сохранял нейтралитет. Война неудачно складывалась для русских. Еще несколько городов в Киевской земле были разрушены и разграблены окрестности Переяславля. Половцы напали и на сам город, но были отбиты, а тесть Святослава, хан Тугаркан, в этой битве погиб. В это же время, однако, другой хан, Боняк Манги, совершил набег на Киев и сжег несколько церквей и дворцов. Обеспокоенные нейтралитетом Олега, Святополк и Владимир послали ему ультиматум. «Или ты с нами, или ты против нас». Олег выказал самонадеянность и не обратил на него внимания. Тогда его двоюродные братья выбили Олега из Чернигова. Он пошел в Смоленск, где княжил его родной брат Давыд, и, собрав там войско, направился внизу в низовье к Мурому, принадлежащему сыну Владимира Изяславу. Тот отказался покориться, вышел на битву за город, но погиб в сражении а Олег вошел в Муром. Когда известие о смерти сына достигло Владимира, он написал Олегу замечательное письмо, проникнутое духом терпимости. Принимая смерть Изяслава как божий суд, он призывал Олега положить конец вражде и прийти к взаимопониманию. Ответом Олега был захват города Ростова в Суздальской земле. В таких обстоятельствах старший сын Владимира Мстислав, могущественный новгородский наместник, взял дело в свои руки и, напав на Олега, преследовал его от одного города до другого, пока тот не отступил до Рязани. Мстислав тогда отправил Олегу следующее послание. — Больше не беги, а лучше проси братьев не изгонять тебя из Руси. Я попрошу своего отца за тебя. Олег принял предложение, и наследственная вражда была закончена. Можно отметить, что в описанном случае Владимир и его сын Мстислав выказали завидную выдержку и политическую мудрость. Мир, а не месть! Их целью Как только Олег согласился на переговоры, они предложили созыв примирительного собрания всех князей, чтобы разрешить существующие разногласия. Встреча состоялась в Любиче в 1097 году. В ней участвовали следующие князья — Святополк II, Владимир Мономах, Давыд, сын Игоря, князя Волынского. Василько — сын Ростислава, два сына Святослава II, Давыд и Олег. встреч таким образом были представлены все линии потомков Ярослава. Заметьте, что даже сыновья Ростислава участвовали в переговорах, несмотря на то, что их отец еще при жизни был лишён доли в общем наследстве. Напомним, что... До своей тмутараканской авантюры Ростислав пытался закрепиться в Галиции. Именно здесь каждый из трех его сыновей в итоге получил себе небольшой удел. Старший из них, Рюрик, умер в 1092 году,